Отсутствие детей пани Кристина заметила только перед самым завтраком. Ее супруг успел съездить в столовую базы отдыха и привезти завтрак. Пани Кристина успела заготовить дополнительные бутерброды, а детей все не было. Случалось, они еще до завтрака отправлялись по своим делам, но уж на завтрак-то всегда появлялись. Несколько удивленная мама заглянула в комнату детей – Ее радостно встретил один хабр. Нет, дети тоже были, но спали таким каменным сном, что их невозможно было разбудить. Наклонившись над сыном и дочкой, мама разглядела их и очень встревожилась. Вчера вечером собственными глазами видела и дочку, и сына. Как всегда, чисто вымытые, они отправлялись спать. Теперь же в постельках сладко спали два замурзанных, совсем черных от грязи создания. Их постели были покрыты лепешками черной грязи, и вообще все вокруг было измазано черным и серым. И даже, как всегда, бодрый и жизнерадостный хабр утратил свою рыжую окраску и выглядел каким-то закопченным, хотя и неравномерно. Выпустив из комнаты собаку, пани Кристина спустилась вниз, где ее супруг стерег чайник, закипающий на плите. Впрочем, как всегда, только называлось, что стережет. Чайник разрывался, похоже, уже давно кипел и булькал, пар из носика поднимался под потолок, а пан Роман, высунувшись в окно, с интересом за чем-то наблюдал. Выключив газ, пани Кристина спросила, что там случилось, что они ссорятся. Во дворе и в самом деле разговор шел на повышенных тонах. Пан Хабрович пояснил. Непонятная какая-то история. Кто-то украл их колоду для рубки дров. А во дворе и в самом деле бушевал семейный скандал. В хищении Чурбана пан Любанский обвинял ясное дело зятя. Зять защищался с пеной у рта, отрицая вину и бросая подозрения на собственного брата. Тот, в свою очередь, клялся, что ни сном, ни духом, обвиняя во всем этого старого склочника Любанского, нарочно припрятал где-то никому не нужный чурбан, лишь бы бросить подозрения на невиновных и вызвать скандал. Ведь его хлебом не корми, да и только какую бучу устроить. Паня Ванда считала виновными сразу всех мужчин всей своей семьи, ведь мужикам плевать на хозяйство, а ей теперь ломать голову, как печку протопить. Тут во двор зашел сосед с целью одолжить тачку. Хорошо, он еще не успел высказать своей просьбы, пережидая, пока хозяева немного утихомирятся. Пережидая, забрел за дом, и там обнаружил и тачку, и предмет спора соседей, о чем не замедлил им и сообщить. «Кой черт!» – чесал в затылке старик Любанский, когда все дружно таращились на непонятную баррикаду у подвального окна. Какой гангрене понадобилось тащить чурбан к котельной, да еще ночью? Ведь я аккурат до темна вчера дрова рубил. Пани Кристина с мужем давно присоединились к группе во дворе. Теперь, услышав слово «котельная», пани Кристина сразу все поняла. Ассоциация не представляла труда. Чума за Чумазые дети, замурзанные постели, каменный сон и чурбан под окном котельной потянула мужу за руку и, пока поднимались наверх, наскоро поделилась с паном Романом своими соображениями. «Послушайте», – обратился за завтраком пан Роман к детям, – «с нас довольно. Все имеет свои границы и ваши шуточки тоже. Я желаю знать, что тут происходило ночью и зачем вам понадобился чурбан. Надеюсь получить правдивый ответ». Яночка и Павлик, проснувшись и оглядев друг друга, кинулись отмываться. Времени было достаточно для того, чтобы согласовать свои показания. Согласовали, спокойно завтракали, спокойно ожидали расспросов. Но нести ответственность за какой-то чурбан уж никак не были готовы. А родители надеются получить правдивый ответ. Чурбан явился для них полной неожиданностью. «Какой чурбан?» – только и смог пробормотать Павлик. «Для рубки дров», – терпеливо повторил отец. «Я же ясно сказал, что вы с ним делали?» «Христом Богом, глянусь, ничего! Зачем нам чурбан?» – твердил ошарашенный Павлик. «А что случилось с этим чурбаном?» – поинтересовалась более холоднокровная Яночка. Слушавшая разговор, мама была шокирована. Она всегда стремилась воспитывать детей в духе искренности и взаимного доверия, Уже давно между родителями и детьми отношения строились на этих принципах, и все были довольны. Родители доверяли детям, знали, что они никогда не пойдут на нарушение конвенции, не позволят себе ничего недостойного. А если даже по молодости и неопытности что-то сделают не так, уж врать-то не станут ни в коем случае. Понимают, когда приходит время признаваться в содеянном, тут уже нельзя даже в малом кривить душой. И вот теперь они нарушают этот важнейший принцип. И мама твердо сказала, «Слушайте, будем говорить правду. Полагаю, вы прекрасно знаете, как выглядели утром, до того, пока не привели себя в порядок». Впрочем, достаточно взглянуть на Хабра. И все как по команде взглянули на Хабра. А он лежал посередине комнаты этаким символом, благовоспитанности и изящества, правда, немного запыленным. Услышав свое имя, вежливо постучал по полу хвостом. А мама холодно продолжала. Можно и на постели взглянуть. И сразу все станет ясно. Угольную пыль при всем желании найдешь только в одном месте, в котельной. И мне очень неприятно, что вы пытаетесь нам соврать, да еще так глупо. — При чем здесь соврать? — возмутился Павлик. Котельная, ладно, от котельной мы не отпираемся. Но зачем нам приписывать себе еще какой то пень? Не было никакого пня. И все-таки был, сухо подтвердил пан Роман слова жены. Да еще стачкой, прибавила пани Кристина. А поскольку дети смотрели на нее непонимающими глазами, соизволила пояснить. И чурбаном, и тачкой было подперто окно хотельный. Все видели это собственными глазами, так что скажете? Услышав такое, Яночка с Павликом переглянулись. Все сразу стало ясно. Их охватил ужас. Глупые. Они было понадеялись, что все обойдется, раз их не арестовали на месте. Домой отпустили, как же. Пока они арестовали, воздержались, Но ясно дали понять, они остаются подозреваемыми, потому и отрезали им нелегальный путь отступления. Неизвестно еще, разрешат ли им покинуть дом легальным путем. «Так надо было сразу говорить о котельной, а не о каком-то дурацком чурбане», раздраженно сказала девочка. «С чурбаном у нас ничего общего». «А скотельный? настаивала мама. Скотельный другое дело». «Ну так что скотельный, не отставала мама. «Почему замолчала? Говорите же, мы слушаем». «Через котельную мы из дома вышли», – признался Павлик. «А что было делать? Это еще не уголовное преступление». И замолчал. Теперь молчали оба. И родители поняли, на сей раз получить объяснение будет нелегко. Придется вытаскивать по частям. И папа приступил к операции. «В принципе...» Выход из дома через помещение котельной в самом деле не является преступлением, караемым по закону. Но может быть, все-таки кое-что проясните. Почему вам пришлось выходить из дома через котельную? В этом доме котельная не является проходным помещением. Отвечайте. Откуда и куда вы проходили? Из дома в лес. Как ты сказал? Из дома в лес. Через окно. Неохотно пояснила дочка. Пришлось выходить и входить через окно. Ну, зачем же? Чтобы подстеречь. Опять кабанов? Нет, не кабанов. То есть не только кабанов. Мама вмешалась в допрос. Я же просила вас сделать это нормально, по-человечески. С упреком сказала она. Отец мог бы пойти с вами для безопасности. И неожиданно для себя самой у мамы вырвалось. Ну так вы хоть видели их? Еще как видели, оживился Павлик. Еще как. И никакого чурбана там не было, опять сердито заявила дочка. И тачки тоже не было. Вообще ничего там не лежало. Потом подложили. Кабаны? Дети опять замкнулись в тяжелым каменном молчании. И опять стало тяжело на сердце у пани Кристины. И чуть было не свалился камень, когда убедилась, не врут ее дети. Так почему же опять молчат? Пять пришлось задавать наводящие вопросы. «Так вы хоть знаете, кто вам этот чурбан подложил?» «Знаем», — с большой неохотой сознался сын. Дочку уточнил. «Догадываемся. И учтите, верим вам на слово. Мы лично никакого чурбана не видели». И до пана Хабровича вдруг дошло. Личность неизвестного подложившего его детям Чурбан, приобретает первостепенное значение во всей этой запутанной истории. «И мы вам верим», – поспешил он заверить своих отпрысков, «и понимаем, что вы не собирались нас с мамой обманывать. Сначала вы ничего и вправду не знали о Чурбане, потому что не видели его. А теперь догадываетесь, кто приволок его со двора под окошко котельной. Кто же? Пограничные войска». Вынуждена была признаться дочка. А Павлик положил локти на стол, уперся подбородком в переплетенные ладони и, тяжело вздохнув, начал признаваться. «Все пропало. Нет у нас другого выхода. Придется во всем вам рассказать. Не удивляйтесь, если не успею. Того и гляди, явится милиция и нас арестуют. Так что заранее настройтесь на учебно-исправительное учреждение». У родителей захолонуло сердце. На этот раз сын говорит искренне, никаких сомнений, вон как оба удручены. А Павлик вновь тяжело вздохнул, готовясь продолжить искреннее признание. Эхом отозвался не менее тяжкий вздох дочки. Родители вздрогнули, услышав, что и хабр на полу тоже испустил тяжелый вздох. И в самом деле, наверное, совершили нечто ужасное. Бедная мама чувствовала, как вот-вот сердце становится в груди. Папа собрался с силами и пытался облегчить признание своим детям. «Погодите, не надо отчаиваться заранее. И раз уж дела зашли так далеко, мы имеем право знать обо всем. По какой причине пограничные войска притащили чурбан к нашей котельной?» Ну вот опять колода, взорвался Павлик. И чего привязались к несчастной колоде, словно она тут самое главное? Да просто для того, чтобы мы не вылезли обратно. Неужели нельзя было выйти в дверь? Простонала мама, но папа жестом велел ей молчать и ровным голосом задал следующий вопрос, стараясь сохранить хладнокровие. Так, для того значит, чтобы вы не смогли обратно вылезти. Все понятно, очень хорошо. А милиция зачем явится? Неужели не ясно? чтобы нас арестовать. За что? За нелегальный переход границы. За не... Переход границы? Ну, тогда понятны действия пограничных войск. Чтобы, значит, больше не переходили. А зачем вам, скажите, на милость понадобилось переходить границу? Павлик явно израсходовал весь имеющийся лимит душевных сил и теперь молчал, тупо уставший на отца. Сестра поняла, пора подключаться ей. Для начала попыталась свалить вину на высшие силы. «Судьба!» – вздохнула девочка. «И к тому же границу мы нарушили совсем немножко, далеко не отходили, и всего на каких-то пять минут, не больше, и только два раза». «Так, всего два раза, на пять минут, и далеко не отходили», – ровным голосом повторил папа, но не выдержал и воскликнул. «Ну зачем вам понадобилось вообще ее переходить?» Дочка дала исчерпывающий ответ. «Нам лично это не было нужно, но за границей росли кусты шиповника» такие, какие мы по всему лесу искали, маленькие, ну, единичные, всего с одним побегом, а не разросшиеся. Разросшиеся не выкопаешь и не пересадишь. А на польской территории не нашлось подходящих, то есть нашелся один маленький кустик, зато за пограничной сеткой целых два. Вот и пришлось нарушать. А зачем вам понадобились эти кустики? Для муравейника. Пан Хабрович на какое-то время лишился голоса и способности продолжать расспросы. Ответы он получал четкие и ясные, наверняка правдивые, но очень уж неожиданными оказались мотивы действия его детей. Вроде бы продвигался шаг за шагом к пониманию, но каждый новый ответ бил его как обухом, и опять приходилось пережидать и переваривать услышанное. И отказавшись от попыток беспристрастно и самостоятельно осознать случившееся с Павликом и Яночкой, папа жалобно попросил, «К сожалению...» «Я самостоятельно вряд ли пойму, какая связь между муравейником и шиповником. С одной стороны – зоология, с другой – ботаника. Нет, не доходит. Так что будьте добры, поясните как-то подоходчивее». Пришлось выполнить просьбу родителя. С большой неохотой, прерывая то и дело речь паузами и тяжкими вздохами, дочка поведала родителям печальную историю разоренного муравейника и операцию по его восстановлению. Особенно тяжело было рассказывать о собственных неприглядных действиях, повлекших гибель муравейника. Значительно легче пошло описание второй части – мер, предпринятых по возрождению и безопасности упомянутого муравейника. В глазах отца читалось понимание. Он не осуждал детей за то, что они решили тайно исправить содеянное зло. И вообще кое-что он, наконец, начал понимать. «Остались ямы» задумчиво сказал отец, дослушав подробности о сооружении защитной ограды вокруг муравейника. «Я говорю о тех ямах, из которых вы выкопали кусты шиповника, и, полагаю, именно этим объясняется тревога на границе и меры по усилению бдительности». Тут мама уж не выдержала. «И зачем же для этого отправляться аж за границу, когда полно таких кустов здесь, тысячи, миллионы?» «Где ты видела миллионы?» – вскинулись дети. «Да здесь, рядом, сразу за портом у залива, столько там шиповник, уму непостижимо! Причем самые разные кусты, и единичные, и разветвленные, и маленькие, и большие! Грандиозный выбор наверняка можно найти и годные для пересадки!» «Так откуда нам было знать?» Мама недоумевала. «Ведь вы же сами говорите, весь лес обыскали! Если в самом деле исходили три километра леса в одну сторону, почему не пойти в другую?» Дочка укоризненно взглянула на маму. «И ты еще спрашиваешь?» – с горечью произнесла она. «Так ведь в ту сторону вечно ходит мизя!» Мама не нашла, что возразить. Вот уж не ожидала, что к таким страшным результатам поведет обычная любезность по отношению к ближнему своему. И она еще не пришла в себя после перенесенного удара, как раздался стук в дверь. «В ответ на папина «войдите»» вошел поручик. При виде его Хабровича дружно оцепенели. Один Хабр дружески приветствовал власть. «Хорошо, что я вас застал», — сказал поручик. «Боялся, что вы уже на пляж ушли, ведь скоро полдень. Прошу извинить за мой неожиданный приход, но ваши дети — очень важные свидетели, и мне хотелось бы с ними поговорить. Можно?» Бедная мама грудью встала на защиту своих детей. «Пан поручик, тут не дети виноват, а я боюсь, я сама», – отважно заявила она и, заметив удивленный взгляд поручика, пояснила. «Ну, за нелегальный переход ими границы ответственность целиком и полностью лежит на мне. Разумеется, я все понимаю и согласна понести наказание». «Как вы сказали?» – удивился поручик. «Нелегальный переход границы? Ну да». «Это наши дети оставили следы в виде ям. Пожалуйста, не вините их за это. Я готова дать показания где угодно, все объясню, и готова понести наказание», – горячо говорила мама. «Дорогая, возьми себя в руки», – умоляюще произнес пан Роман. Поручик уже немного попривык к сюрпризам, которые ему преподносили шустрые детки. Но вот чтобы и взрослые хабровичи их выкидывали, это явилось для него некоторой неожиданностью. Но он мужественно взял себя в руки и попытался понять, в чем же дело». «Прошу, пани. я не совсем в курсе. Сначала ваши дети твердили о каких-то нарушениях. Теперь выясняется, что и вы тоже. А вы?» – обратился поручик к доселе, молчавшему главе семьи. «Нет, я не нарушал», – решительно отмежевался глава. «Во всяком случае, полагаю, что не нарушал», – уже менее уверенно заявил он. Ну показания тоже дать готов». Марутчик принял решение. В таком случае начнем с вашего коллективного семейного преступления. Правда, я пришел к вам по другому делу, но полагаю, оба они как-то связаны. Итак, слушаю. Таким вот образом, второй раз за утро была рассказана история разорённого муравейника и операции по его спасению, сопровождавшейся нарушением государственной границы. Причем рассказывали в основном родители, а сами нарушители только следили за тем, чтобы они чего не перепутали. Поручик внимательно слушал, не перебивал, только выражение у него на лице было какое-то странное. Но вот рассказ закончен. Замолчали удрученные хабровичи, молчал и представитель власти. Долго молчал. Яночка с Павликом потеряли всякую надежду на снисхождение. Ну вот, солидно откашлившись, поручик заговорил, обращаясь к нарушителям. «Так вот, из-за такой такого недопустимого проступка вы не хотели мне обо всем рассказать?» «Ну да», – созналась Яночка и грустно добавила – Мы сначала хотели заработать какую-нибудь стоящую заслугу, и тогда нас бы не наказывали по всей строгости. Но так ведь у вас уже были заслуги, могли бы поделиться со мной своими сведениями, но хотя бы некоторыми». «Какие там заслуги?» – с горечью вымолвил Павлик. «Одни слова. Разве бы вы нам поверили?» Вот если бы мы у них это отобрали и доставили вам и пограничникам, тогда другое дело. Вот тогда можно было и рассказать все, что знаем». Яночка сердечно призналась. «Мы боялись, что вы их раньше времени переловите, и тогда расскажут они, а не мы. А Лысый видел, как мы границу переходили, и мог на нас наябедничать. Вы бы нас арестовали, а у нас никаких заслуг». «А, понятно. Ну что ж». Пожалуй, я могу сообщить вам, что дело очень простое и, собственно, закончено, все ясно. Ямы, оставленные после выкопанного вами шиповника, и в самом деле привлекли внимание пограничников и заставили их усилить пограничные наряды. В результате ваши знакомые, я говорю о преступниках, так вот, они, разумеется, заметили, что в лесу появилось больше патрулей и решили какое-то время переждать. Благодаря этому мы и смогли их захватить. Так что, полагаю, если рассматривать вопрос в совокупности, возможно, одно уравновесит другое». «И что?» – с надеждой спросила Яночка. «Нас не определяют в исправительное заведение?» «Думаю, что если больше грехов за вами не числится, вам удастся этого избежать». «Но ведь я...» – неуверенно начала пани Кристина, однако поручик не дал ей закончить. «Вам тоже, уважаемая паня, исправительное заведение не грозит, за это я ручаюсь». Пан Роман, не выдержав фыркму и вытащив носовой платок с преувеличенным усердием, принялся сморкаться в него, все еще фыркая и покашливая как-то странно. Поручик неодобрительно посмотрел на него. «Могли бы не усложнять мою миссию, — сердито сказал он главе семьи, — и без того приходится нелегко, сами видите». И, обратившись к детям, спросил. «Ну так что?» «Будем беседовать с глазу на глаз? Или можно при родителях?» Решившись, наконец, оторвать подбородок от сплетенных рук и убрав локти со стола, повеселевший Павлик великодушно разрешил. «Да чего там? Столько уже знают, пусть об остальном услышат. Ведь все равно потом не оставят нас в покое!» Яночка предложила. «Можем обо всем рассказать по порядку, если хотите, конечно. А то мы можем и по-другому». «Нет-нет!» поспешно заметил поручик. «По-другому уже было. Теперь давайте по порядку. Как вы вообще обо всем узнали? И о рыжем, и о лысом?» «От хабра. Это он привел нас на кладбище. Сразу, как мы сюда приехали, в первый же день, прямо с нашей базы отдыха, то есть с кемпинга». Рассказ детей поручик слушал с большим вниманием. Родители с огромным интересом и где-то даже с ужасом. Освободившись от нависшей над ними угрозы исправительного заведения, Яночка и Павлик оживились, взбодрились и рассказывали свободно, ничего не утаивая. Споткнулись, лишь когда добрались до пана Джонатана. Павлик сокрушенно признался. «Мы немножко приукрасили, ну когда рассказывали о нецензурных выражениях, и выражения были не такие уж страшные, а главное, кроме них, пользовались и другими словами». «Помню, как же!» – сказал поручик. «Говорил еще и ты, и опять такой сякой. Не только ты, и другие нормальные слова. Например, говорил, отдай это, и еще признавайся такой сякой, что ты с этим сделал. Продал такой сякой, признавайся, ведь давно, не небось, нашел». Ах, вскрикнула мама, и мальчик замолчал. Он же знал, мама не любит нехорошие выражения, и поспешил успокоить ее. Не волнуйся, я не буду повторять выражения, я скажу только то, что было между выражениями. Яночка кинулась на защиту пана Джонатана. И вообще, пан Джонатан был против. Он не хотел им показать, где оно находится. Минутку, нахмурился поручик. Уточните, кто говорил о том, чтобы показать? «Тот, который с ушами. Ну, тот самый художник». «И что он сказал? Покажите, где это находится?» «Нет, только слова «показать». Так сказал. А показать вы не хотели». «А пан Джонатан сразу, я тебе покажу. Я тебе сейчас покажу». И опять выражение. «Ага, понятно. Значит, просто не пожелал показать. А художника на кладбище вы видели?» «Нет, кажется, не видели». И Хабр сказал, что на кладбище он вообще не был. Он только состоял в одной с ними шайке. Рыжий ему платил. А Пан Джонтон в шайке не состоял? Нет, он только с художником общался. Только не знаю, можно ли это назвать общением, ведь они все время ругались. «А я думаю...» – хитро начала Яночка, внимательно наблюдая за реакцией поручика. «А я думаю, что он, этот художник, хотел, чтобы пан Джонатан показал ему, в какой могиле это спрятано. А те бы ему за это хорошо заплатили. А пан Джонатан не хотел показывать». Поручик рассердился. «Слушайте, не путайте мне два разных дела. Ведь рыжий же художнику без того платил. Забыла? И это ничего общего с кладбищем не имеет. И дайте, наконец, мне спокойно...» Павлик не дал. «А чем он, собственно, занимается, этот ваш художник?» – спросил мальчик. «Он с каким делом связан? Ну, ладно, скажите хотя бы, в какой области он художник?» «В прикладной. Занимается изготовлением художественных украшений, обрабатывает драгоценные и полудрагоценные камни». «Ах!» – опять вырвалось у пани Кристины. Тут пан Роман с тревогой взглянул на жену. «В чем дело? И у тебя что-то на совести? Что ты все время ухаешь?» «Ах, ничего у меня на совести нет! Ах, наконец, я все поняла!» «Что вы поняли?» – заинтересовался поручик. «Мне бы тоже хотелось кое-что понять. Более того, я просто по долгу службы обязан понять». Пани Кристина была в замешательстве. «Ах, я правда не знаю. Видите ли, мне об этом сообщили по секрету, и я не уверена, что будет порядочно, то есть будет непорядочно, если я сообщу об этом милиции так неприятно». «Простите, но здесь недомолвок быть не может», резко заявил поручик. «И позвольте мне судить, что порядочно, а что нет. Но вначале я должен знать, о чем речь. Итак, обещайте хотя бы не говорить, что узнали это от меня. Видите ли... «Видите ли, я просто поняла эти выкрики пана Джонатана. Пан Иванда, его жена, пожаловалась мне, что у него был прекрасный трёхцветный янтарь, совершенно уникальной красоты. 110 граммов!» – вмешался пан Роман. «А ты откуда знаешь?» – в изумлении повернулся к мужу пани Кристина. «Он тебе жаловался?» «Да нет, не жаловался, просто упомянул, что у него пропал именно такой редкий янтарь». «И вовсе он не пропал» заявила поручику пани Кристина. То есть пропасть-то он пропал. Но дело обстояло совсем другим образом. Из этого янтаря наш хозяин хотел для жены сделать кулон и дал ошлифовать камень какому-то художнику. И пани Ванда жаловалась мне, что отдал какому-то проходимцу. Даже его фамилии не знает. А художник его просто-напросто украл. Это я повторяю слова пани Ванды, понимаете? Понимаем. Корм подтвердили присутствующие. Оказывается, все с глубочайшим вниманием слушали рассказ пани Кристины. Воодушевленная всеобщим вниманием она продолжала с жаром. И по ее словам, муж не относится к делу достаточно серьезно. Он, по ее словам, такой доверчивый, вот и поверил проходимцу. А тот ему ни за что не вернет драгоценный янтарь. Он не дурак. Понял, с каким растяпой имеет дело. Это я опять ее слова повторяю. И вообще, у него нелегкая жизнь, он панически боится жены и тестя. А это кто сказал, уточнил офицер милиции. Это я сама поняла, призналась паня Кристина. А что я говорила, пхнула Яночка, брата в бок очень довольная. Поручик облегченно вдохнул. Ну, наконец-то. Как хорошо, что вы мне рассказали об янтаре. А то я голову ломал, не мог понять, в чем дело и подозревал, что Джонатан занимается продажей. «Это как же понимать?» – возмутился Павлик. «Выходит, они говорили о продаже янтаря? Не того, что в могилах искали?» Поручик только открыл рот для ответа, но его опередила Яночка. «Конечно же, они из-за янтаря ссорились. Погоди, сейчас я тебе все объясню. Ушастый спекулировал янтарем. Для тех, кто не понял, о ком речь, поясню. Художник» сказала Яночка, повернувшись к поручику, и опять обратилась к брату. «А продавал его рыжему попрыгуну за хорошие деньги. Ему же собирался продать всю коллекцию янтаря пана Джонатана. А пан Джонатан не хотел ее даже показывать спекулянту и правильно делал. Уже, наверное, понял, тот опять может украсть. А пан Любанский, помнишь, сказал, «Джонатан скорее продаст собственного сына, чем свой янтарь. С ним не расстанется, спать на нем будет». Так что все это связано с янтарем, а кладбище – особая статья». «Ага, наверное, ты права», – подумав, ответил брат, и в свою очередь задал вопрос поручику. «А чего ж тогда вы выслеживали у художника? Потому что он такой спекулянт янтарем? Ой, не думаю». Поручик вздохнул. «Ну и шустрые, ничего от них не скроется, от этих проныр». Опять догадались, о чем не следовало. Но поскольку уже хорошо знал, с кем имеет дело, понял, что безопаснее самому удовлетворить их любопытство. Неизвестно ведь, что еще отмочат. А его расследование находится на таком этапе, что разглашение этой тайны не принесет ущерба. Потому я ответил правду и только правду. Нет, дело не в одной спекуляции. Видите ли, наш янтарь – очень ценный материал. И сам по себе – И еще потому, что в мире больше почти нигде не встречается. Да и у нас с каждым годом все меньше и меньше попадается. Раньше его было гораздо больше. Может, доводило слышать о янтарной комнате. И мы не заинтересованы в том, чтобы наш янтарь уплывал за границу. А так, к сожалению, происходит в последние годы. «Так ведь существует запрет на вывоз янтаря», – вмешался пан Хабрович. «Существует, конечно» но его всячески обходят, пытаются вывезти нелегально. Естественно, таможня старается этому противостоять, но не в состоянии проверить вещи многочисленных туристов. Легче выявить тех, которые занимаются скупкой янтаря. Таким образом, мы вышли на художника. Он постоянно скупает у рыбаков найденный ими янтарь, якобы для того, чтобы ошлифовать, обработать для будущих украшений а на самом деле перепродает его иностранцам, вывозящим янтарь из Польши. Поскольку уже разбирается в деле, выискивает кусочки янтаря покрасивее, иногда действительно уникальные. Занимается этим грязным делом уже не один год, а особенно распоясался в последнее время. Да и его клиенты тоже хороши. Как какие, вы их прекрасно знаете». «Те самые, кого вы называете рыжим и лысым, тоже беспардонно занимаются скупкой янтаря. Не только у художника перекупают, но и прямо у рыбаков. А потом дают художнику для шлифовки. Обработанный янтарь продают на вывоз. Должен признаться, я не сразу на них вышел, только недавно поумнел». «То есть вы знали, что он продает, только не знали, кому, поэтому и следили за ним?» – уточнил Павлик. «Вот именно». А рыжий попрыгун вечно с рыбаками якшался, вставила Яночка неодобрительно, удивляясь, как же можно было такого не заметить. Особенно с одним, с ним он постоянно встречался, Броник его зовут, даже мы про него знаем, а вы не заметили, не может быть такого. Поручик тяжело вздохнул. Якшался как же, И скупал, скупал, а знаете, что именно скупал? Вот то-то же не знаете, а упрекаете. Да, я давно приметил его постоянное общение с этим броником, но не мог не заметить и довольно быстро выяснил, в чем дело. Так знаете, что он у него покупал? Даже не догадаетесь, а такие шустрые ребятки. Рыбу он у него покупал. Рыбу? Не поверил Павлик своим ушам. Какую рыбу? Копченую. Вы не представляете, какой обжор этот ваш, рыжий, как его? Попрыгун. Вот-вот, попрыгун. Даже трудно представить, сколько копченой рыбы он в состоянии сожрать за один присест. Вечно отирался среди рыбаков, приобретал буквально тонны копченой рыбы и всю ее пожирал. Но я и отцепился от него в конце концов. Пристрастие к копченой рыбе не карается законом. И столько было разговоров о копченой рыбе, что в них янтарь как-то совсем затерялся. «Неплохой камуфляж», – заметил пан Хабрович. Очень неплохой, подтвердил поручик. Дымные завесы из копченой рыбы. Но теперь, теперь-то, когда вы их разоблачили, доказано, что под видом рыбы он скупал янтарь. С тревогой поинтересовалась Яночка. Теперь-то мы уже все знаем. И в прошлом году они орудовали? Выяснилось, что и в прошлом тоже, только действовали осторожнее, а в этом совсем распоясались, вытеснили с рынка всех конкурентов, монополизировали его и действовали с размахом, масштабно. Знаете, как бывает? Сейчас, когда все раскрылось, вдруг стали понятны и не раскрытые в прошлом отдельные детали. Поумнели, мы многое, поняли, что осталось не раскрытым с прошлого года. Особенно заморочили нам голову эти две. «Их одинаковые машины». «А вы про них не знали?» – подхватил Павлик. «Не знали. И только благодаря вам, я же говорю, огромная заслуга у вас в кармане. Потому что машина с иностранными номерами выворачивала на другую сторону таблицу с номерами, и вы думали, это машина художника, так?» – спросила Яночка. «И запутывала вас. Вы думали, это художник разъезжает, а разъезжал лысый, и из-за этого вся путаница и получалась?» «Вот именно». «Естественно, я подозревал художника во всевозможных махинациях, Усложнял свою задачу», – признался офицер милиции. «Минутку, ничего не понимаю», – вмешался в разговор пан Роман. «Как такое возможно, что преступники располагали двумя идентичными машинами?» Поручик пояснил. «Это два польских «Фиата» в экспортном исполнении. Оба одинаковой окраски. Почему же невозможно? Знали машину художника. Приобрели за границей точно такую же». Вот только наши местные трудности в области автомобилизма немного подпортили им дело. По привычке постоянно думать об интересах следствия, поручик опять сделал было попытку умолчать о тайнах этого самого следствия, но вспомнил, кому он обязан сведениями об одинаковых машинах и не стал темнить. «Приехал он на английской резине», – признался поручик. «Тут выяснилось, художник ездит на нашей». А это, скажу я вам, две большие разницы. Решил тоже купить польские покрышки, чтобы не отличаться от близнеца. И выяснилось, это не так просто. Разбежался, с пониманием подтвердил пан Роман, очень хорошо знакомый с этой проблемой. Вот-вот, понял, что легче заказать за границей еще один комплект английских. И в результате художник нежданно-негаданно получил комплект английских покрышек для своего фиата. Предложили за какую-то смешную сумму, то есть, естественно, польстился на дармовщинку. И тем самым, сам того не желая, облегчил преступникам их задачу. Так он не знал, что у них такая же машина. Не имел ни малейшего понятия. И так был возмущен, когда мы ему глаза раскрыли, что сразу раскололся и засыпал всю братью. — Так вот, откуда вы все знаете, — сообразила Яночка. «Да, многое мы узнали от него», – признался поручик. «Но не все, разумеется. Однако это еще не решает дело», – заметила пани Кристина. «Ведь, насколько я понимаю, сама покупка янтаря еще не преступление. Ведь и я же могу купить, любой другой. За это нас не привлекут к ответственности?» «Нет, конечно», – подтвердил поручик. «В таком случае что вы можете им инкриминировать? Вот если бы прихватили на нелегальном вывозе за границу, другое дело, а так...» «Покупать могут сколько душе угодно, а потом передадут каким-нибудь специалистам-контрабандистам, и поминай, как звали, а эти останутся чистенькими и снова примутся за старое». Хитро прищурившись, поручик ответил. «Уверяю вас, милостивая пани, не очень-то они смогут приняться за старое. Некому будет приниматься. Удалось прихватить голубчиков на таком, что не отвертится, и все благодаря вашим детям. Пришлось нам потрудиться минувшей ночью». И поручик извлек из кармана несколько фотографий. Бросив их на стол, он с нескрываемым торжеством произнес «Ну, что теперь скажете?» Хабровичи набросились на фотографии, как оголодавшие стервятники на падаль. Хищно всматривались в фотографии, вырывая их друг у друга из рук. Какое-то время слышались лишь возгласы недоумения и восторга. Не скоро удалось ему успокоиться и уже внимательнее рассмотреть то, что было изображено на фотографиях. А на всех изображено было кладбище, но на каждой разные сцены. Действующими лицами были три человека, запечатленные в разные фазы деятельности. Очередность фаз можно было определить без труда. На первых действующие лица засняты были по колени в могильных ямах, и работали там, выбрасывали лопатами песок. Песок и лопаты вышли очень хорошо, оказались фотогеничными. Следующая группа фотографий представляла упомянутых копальщиков, застывших в бездеятельности, не мелькающих в воздухе лопат, не летящей земли и обалдела, глядевших прямо в объектив фотоаппарата. И, наконец, на третьей группе фотографий злоумышленники были запечатлены в тот момент, когда, побросав лопаты, в панике выскакивали из разоренных могил и драпали куда-то прочь от фотографа. Одно обстоятельство обратило на себя внимание Хабровичи – двое действующих лиц действовали вместе, на фотографиях они так и увековечены, а вот третий – появился лишь в последней стадии, когда бросали лопаты, вылезали из могил и драпали. В первых фазах он почему-то не был запечатлен. Обретя способность говорить нормально, а не только произносить неартикуляционные выкрики, брат с сестрой принялись делиться наблюдениями. «Гляди, лысый! Откуда он взялся? Ведь его же там не было!» – кричал Павлик. «Гляди, лысый!» Вторила брату Яночка. Вон, выскакивает и смывается. Откуда он взялся? Ведь на кладбище орудовали только двое. Клядя, как орудует, прилизанный. Кляди, как старается. Как бульдозер шурует. Куда там по попрыгуну. Он только приступил, а у того уже половина могилы разрыта. С ужасом слушали родители обмен мнениями своих деток. Сознанием дела обменивались. Ничего не скажешь. «Дети, ради Бога, что это значит?» – взмолилась мама. «Откуда вы их знаете?» «Кладбищенские гиены!» – констатировал папа. «На могильщиков не похоже. Дети!» А дети не обращали внимания на родителей, всецело поглощенные потрясающими кадрами. «Слушай, а ведь это не в центре кладбища. Лысый выскакивает из могилы, которая совсем сбоку. А вот эти двое и вовсе ниже. Не было там лысого, ведь я же с хабром возвращался этим путем». Тогда откуда же он взялся? И взоры присутствующих обратились опять к поручику. Тот с большим удовлетворением наблюдал за восторгом, вызванным его снимками, и теперь очень довольный стал отвечать на вопросы. Откровенно признаюсь, я и не рассчитывал на такую удачу. Всех троих застукали на месте преступления. А этот, как вы его называете, лысый, у них главный. Это он организовал работы». Паня Кристина честно призналась, ничего не понимаю. Тут и ее всеведущие дети вдруг сообразили. Они тоже не все понимают. Оказывается, все понимает один поручик. И Павлик вцепился в него. Выходит, лысый заявился, когда нас не было, не мог их дождаться. И обратился к сестре с претензией. Я же говорил, тебе надо было в машине проверить. У девочки вопросы были другого характера. «А кто же этот прилизанный? Мы его не знаем. Первый раз увидели. Вы его знаете, пан поручик?» «Минуточку. Не все сразу. Я перед вами в долгу, так что расскажу обо всем. Только давайте по порядку. Итак, Лысый. Он и в самом деле появился позже. И немного озадачил нас. Ведь вы же сообщили только о двоих, что сейчас роются на кладбище. Вот мы настроились на них третьего, никак не ожидали. Говорил же, надо проверить в машине. Опять не выдержал Павлик. Ничего. Наш фотограф свое дело знает. Парень быстрый. Он и его успел увековечить еще в могиле. И опять Павлик не вытерпел. А я что говорил? Всю дорогу о фотоаппарате мечтал. Ведь это же лучшее доказательство, правда? Правда, доказательство бесспорное. Они собирались за один раз раскопать все оставшиеся могилы, а потом засыпать и по возможности скрыть следы. Справились бы вдвоем, но помешали кабаны. Время ушло. Вот и пришлось подключаться третьему. Так кто же этот прилизанный? Теребила поручика за рукав Яночка. И кто вообще эти двое? И кто вообще эти двое? Спросил ее отец. Поручик взял в руки фотографии. Итак, вот этот, которого ваши дети упорно называют лысым, хотя не понимаю, почему, шевелюра у него вполне приличная. Мы же говорили вам, он лысый на самой макушке, напомнил Павлик. Ага, на макушке всё-таки лысый. Так вот, этот лысый из ФРГ приехал. А рыжий, тут я не придираюсь, он и в самом деле рыжий. Хотя вот не понимаю, почему попрыгун. Ну, не станем придираться. Так этот рыжий поляк, он давно проживает в США. И сейчас аж оттуда заявился. А прилизанный? Узнаю я, наконец, кто такой прилизанный. Ладно. Скажу я о прилизанном. Это очень важная фигура. Наш из Гдыни. Это он должен был организовать пересылку янтаря за границу. Преступники очень его оберегали, старались, чтобы на всякий случай их не заметили в его обществе, поэтому не поддерживали с ним никаких контактов. В общем, делали вид, что незнакомы. Естественно, встречались, но такую проявляли осторожность, что мы об этих встречах не знали а из-за путаницы с машинами мы решили, что он знаком с одним художником. И если бы не вот эти фотографии, большого труда стоило бы нам доказать его соучастие в преступном бизнесе». «Уверена, тогда Лысый шел встречу именно с ним!» – крикнула Яночка брату. «И если бы не эта зануда Мизя...» «Точно – «Точно!» – подхватил Павлик. «К нему торопился известить, если бы нам еще фотоаппарат...» «Ну чего вы расстраиваетесь?» – не понимал поручик. «Мы ведь же всех переловили на кладбище, так что дело сделано. Преступники захвачены на месте преступления. Одним махом мы накрыли, можно сказать, международную банду». И опять возникла мама. «Ну зачем же не Божьи милостивый, могилы разрывали?» – воскликнула она. «Какие-то сокровища ищут», – ответил поручик. «Путаются в показаниях, пока темнят». Ну, да мы добьемся своего. Зато на лицо факт другого преступления – осквернение могил. В кодексе такое преступление классифицируют как профанация захоронений. Возможно, и в самом деле искали драгоценности на покойниках. Такие преступления во всем мире караются очень сурово. А как получилось, что вы со своим фотоаппаратом подоспели в нужный момент, если то, о чем вы нам тут рассказали правда, у вас не было полных данных? Ну, знаете ли, и без данных можно кое-что сопоставить. А мы в милиции тоже иногда думаем. И что? Недоверчиво переспросил Павлик. Вы думали, думали и додумали, что именно этой ночью? Потому что вы вовсе не из криницы примчались, подхватила Яночка. Вы уже в лесу засели и выжидали, хотя и ничего еще толком не знали. Согласись, не напрасно же засел, правда? Ну, да ладно уж, признаюсь. Тогда в порту я многое от вас узнал, так что прояснились непонятные до сих пор некоторые аспекты расследования. А главное, вы без конца повторяли, что мне придется по вашему зову добраться за 24 минуты. Подключил к делу пока одних только пограничников. Не стал поднимать шум в комендатуре милиции, пришлось бы приводить кое-какие доводы, а я ими пока не располагал. А пограничники – парни знакомые, все равно в наряде. Но они подружески помогли. Правда, из крыницы я все-таки захватил фотографа. Как видите, ему работы хватило. Впрочем, для нас вся эта ночка выдалась неспокойной. Зато и результаты впечатляют. Стоило потрудиться. Павлика явно не устраивало такое краткое, а главное – сухое описание блестящей операции. «Значит, подграничники подкрались и окружили кладбище. Так ведь?» Весь дрожа от волнения, допытывался мальчик, дополняя скупое изложение поручика, и наверняка воочию видел все происходящее этой ночью. И фотограф подкрался, и щелк, и еще раз, и еще, наверняка со вспышкой, а те прибалдели в могилах, на фото видно, а потом драпать кинулись кто куда, а их и перехватили. Эх, подумать только нас там не было. Я так считаю твердо заявил пан Роман. Главный медали достоин тот пограничник, который приволок Чурбан к окну котельный. «Да что там медали?» горячо поддержала мужа пани Кристина. «Повышение в должности достоин». Пан Хабрович попросил разъяснений по еще одному пункту. «Вот вы сказали, — обратился он к поручику, — что наши дети подслушивали переговоры этих, этих злоумышленников, в том числе и того из ФРГ». Так по какому же они переговаривались? По-польски, рассмеялся поручик. Самое смешное именно по-польски. Все они прекрасно владеют польским. Американец не знает немецкого, а немец английского. Вернее, английский э, немного знал, но не мог понять его американского диалекта. И в результате Им легче всего было общаться между собой по-польски. К тому же дополнительный камуфляж на всякий случай. Если бы кто ненароком их разговоры подслушал, не догадался бы, что это иностранцы. «А вот наш хабр сразу догадался», — с гордостью сообщила Яночка. «Ага, вот еще о чем я хотел спросить», — подхватил ее отец. «Потому что этого тоже никак не могу понять». «Я знаю, разумеется, что наш хабр потрясающе умен, но все-таки сомневаюсь в том, что он знаком с уголовным кодексом. Вот и ломаю голову, с чего он заинтересовался кладбищем, вот если бы он не...» «Думаю, я догадался», — вскричал поручик, опередив детей, которые хотели непременно что-то объяснить про их хабра. «Я тоже над этим думал, и вот что мне кажется. Видите ли, я люблю собак и много имел с ними дела. Ваш пёс обладает фантастическим чутьём, чрезвычайно тонким и необычайным даже для охотничьей собаки. И очень привязан к своим хозяевам. Любит их, живёт с ними под одной крышей и научился чувствовать их настроение, эмоции. В общем, состояние чувств. А тот американский поляк, ну, тот, которого ваши дети окрестили рыжим попрыгуном, обладает одной очень характерной и неприятной особенностью. Он жутко потеет потеет от всего на свете, от жары, от эмоций, от малейшего усилия, от страха и от радости, буквально обливается потом от любой малости. Я его, конечно, не нюхал, но уверен, каждой собаке он бросается в глаза. То есть я хотел сказать «в нос». Вот и считаю, могло случиться так, он подошел с кемпинга на кладбище, а ваш хабр, когда его отпустили погулять по приезде сюда, инстинктивно двинулся по его следам. А они привели его на кладбище. И с этого все началось. «А на кладбище встретился с Лысым», – добавила Яночка. «Помнишь, он тогда еще хотел сразу же отправиться по следу Лысого, но у нас времени не было». Павлик, разумеется, помнил. А пан Роман не понял, почему Хабру и второй выслеженный имя человек показался достойным внимания потому что ваш гениальный хабр безошибочно почувствовал, учуял, как бы это попонятнее выразиться, каким-то особым чувством ощутил скопление, нагромождение в одном месте напряженных человеческих эмоций. Думаю, псу было неважно, что это происходило на кладбище, оно как раз для него не играло роли. Главное, в этом месте он почуял скопление больших человеческих страстей, Вот как я это понимаю. Хотя не до конца. почувствовать он почувствовал. Но вот мне не приходилось слышать о том, чтобы собака по собственному почину помчалась к хозяевам извещать их об этих эмоциях. «Вот это как раз для меня понятно», – произнес довольный пан Хабрович. «Видите ли, мои дети выдрессировали Хабра, если в данном случае вообще позволительно применить это слово, именно в таком направлении». Я уже обратила внимание на тот факт, что пёс по собственному почину, как вы выразились, информирует нас обо всём, что по его представлениям не укладывается в норму. И знаете, они так хорошо понимают друг друга, я имею в виду дочку, сына и собаку, что словно относятся к одному и тому же виду млекопитающих. «Хабр очеловечился, а наши дети основательно особачились», – вздохнула пани Кристина. «Ну и ладно» произнес своинственно Павлик. «Зато какие результаты! Или вы недовольны, пан поручик?» Поручик поспешил заверить, что, напротив, он в полном восторге. «Я не смел и мечтать о столь блестящем раскрытии этой мерзительной аферы», — признался он. «И очень признателен вам, всем членам вашего семейства» — тут поручик с чувством особой признательности взглянул на мудрого Хабра. «Не исключено, что мне еще придется обратиться к вам за помощью или разъяснениями». А пока разрешите откланяться. И очень прошу, пока никому не рассказывайте об этом. «Знаете что?» – задумчиво произнесла пани Кристина, когда замолк стук каблуков представителя милиции на лестнице их дома. «Никак не могу отделаться от странного чувства. Неужели они в самом деле раскапывали могилы только для того, чтобы облегчить работу нашей милиции?»